Пиявка. Заратустро, занятый своими мыслями, пошел дальше, спускаясь с гор, по лесам, мимо болотистых мест. И как это может случиться со всяким, кто размышляет о трудном и нелегком, он нечаянно наступил на кого-то. И вот разом посыпались ему в лицо крик боли, два проклятия и двадцать два скверных ругательства — Так что Заратустров в испуге замахнулся палкой и к тому же ударил того, на кого наступил. Но он тотчас овладел собой, и сердце его смеялось над глупостью, которая только что совершилась. «Прости», — сказал он приподнявшемуся с видом человеку, — «не сердись и выслушай прежде всего такую притчу. Подобно путнику, мечтающему о чем-то далеком», который на пустынной улице нечаянно толкает ногой спящую на солнце собаку. И подобно тому, как оба они вскакивают и бросаются друг на друга, словно смертельные враги, оба перепуганные насмерть, точно так же случилось и с нами. И все же много ли надо, чтобы они отнеслись друг к другу с лаской? Ведь оба они одинокие. «Кто бы ты ни был, все еще гневаясь», — отвечал незнакомец, — «Ты больно задел меня не только ногой, но и этим сравнением. Сгляни, разве я собака?» И с этими словами сидящий поднялся и вытащил голую руку свою из болота. А до этого он, притаившись и припав к земле, лежал у воды, словно охотник, выслеживающий дичь. «Что с тобой?» — воскликнул Заратусар в испуге, ибо увидел, что по руке незнакомца ручьями льется кровь. «Что ты делаешь здесь, несчастный?» «Не укусы ли это какой-то мерзкой подлой твари?» Но истекающий кровью улыбнулся, хотя и не прошел еще гнев его. «Какое тебе дело?» — ответил он, собираясь уходить. «Здесь я у себя дома, в своих владениях. Пусть меня спрашивает кто хочет, но всякому болвану я не собираюсь отвечать». «Ты ошибаешься?» — состраданием в голосе сказал Заратустра, удерживая его. «Ты здесь не у себя, но в моем царстве». А тут ни с кем не должно случиться ничего дурного. Называй меня как хочешь, я тот, кем должен быть. Сам же я называю себя Заратустрой. Вот что, там наверху дорога ведет к пещере моей. Это недалеко. Не хочешь ли ты перевязать у меня свои раны? Не повезло тебе в этой жизни, несчастный. Сначала тебя ранил зверь, потом на тебя наступил человек». Но, услышав имя Заратустры, пострадавший преобразился. «Какое везение!» — воскликнул он. «Если что, и привязывает меня еще к жизни, возбуждая мой интерес. ты это один-единственный человек, Заратустра, и одна-единственная тварь, пиявка. А ради этого и лежу я у болота, словно рыболов. И вот уже раз десять впивалась пиявка в руку мою. Теперь же куда более прекрасного зверя привлекла кровь моя, самого Заратустру». «О счастье, о чудо! Да будет благословен тот день, что привел меня к этому болоту! Да будет благословенна наилучшая и сильнейшая из пиявок на неживущих. Да будет благословенна пиявка совести из Заратустра!» Так говорил незнакомец. И Заратустра радовался словам его и почтительной манере речи. «Кто ты?» – спросил он, протягивая ему руку. «И еще много между нами невыясненного и неясного». Но, кажется, светлый и погожий день уже наступает. «Я совестливый духом», — отвечал тот. «И в том, что касается духа, трудно найти человека более строгого, твердого и циреустремленного, чем я. Кроме того, у кого я учился. Я говорю о Заратустре». Лучше не знать ничего, чем многое наполовину. Лучше на свой страх и риск быть дураком, чем мудрецом за счет чужих мнений. Я доискиваюсь основы, неважно, мала она или велика, называется болотом или небом. Пусть основы это будет хотя бы в руку шириной, с меня достаточно. Лишь бы была она основанием, на котором можно утвердиться. Пусть хоть в руку шириной, на ней можно утвердиться. В истинно совестливом познании нет большого и малого. «Так может быть, ты исследователь пиявок?» – спросил Заратустра. «Может быть, ты, совестливый духом, до последних основ исследуешь пиявку?» «У Заратустра», – отвечал совестливый духом, – «Это было бы слишком, если бы я решился на это. Если что и познал я, так это мозг пиявки. Это мой мир. Поистине это целый мир. Но «прости» здесь говорит уже гордость моя. ибо в этом нет мне равных. Потому и сказал я, что тут я у себя дома. Давно уже исследуя эту единственную вещь, мозг пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня. Здесь мое царство. А ради этого я пожертвовал всем. Из-за одного этого все стало мне безразличным. И рядом с сознанием моим тьма невежества. Совесть Духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь одно — и не знал ничего другого. Мне отвратительны все половинчатые духом, все туманные, выспрямные, мечтательные. Там, где кончается честность моя, я слеп и хочу быть слепым. Но там, где желаю я знать, хочу я быть честным, а значит, строгим, твердым, целеустремленным, жестоким и неумолимым. Ты сказал мне, когда узор устра, «Дух есть жизнь», которая сама надрезывает жизнь. Это привлекло меня и привело к учению твоему. И поистине собственной кровью умножил я знание свое». и это очевидно, — отвечал Заратустра, ибо с руки совестливого духа ему все еще лилась кровь. 10 пиявок вперись в руку его. «О, ты странный товарищ. Сколь многому учит меня такая очевидность, ты сам». И, быть может, не все осмелился бы я доверить слуху твоему, столь взыскательному. Ну что ж, здесь мы и расстанемся. Но я хочу снова увидеться с тобой. Там наверху дорога к пещере моей. Этой ночью будешь ты желанным гостем моим. Я хочу исцелить также и раны тела твоего, на которые я наступил. Я еще подумаю об этом. А теперь мне надо спешить. Меня призывает крик о помощи. Так говорил Заратустра. ЧАРОДЕЙ Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел неподалеку на ровной дороге человека, который корчился, как бесноватый, и, наконец, бросился ничком на землю. «Постой», — сказал Заратустра в сердце своем. Должно быть, это и есть тот высший человек, чей мучительный крик о помощи слышал я. Надо взглянуть, нельзя ли чем-нибудь помочь ему. Но сбежав вниз к тому месту, где лежал человек, он увидел перед собой старика. Дрожь его, и взор был неподвижен. И как ни старался Заратустро поднять его на ноги, все было щедно. Казалось, несчастный даже не замечал, что рядом с ним кто-то есть». Было жалко смотреть, как он с жестами отчаяния оттирался по сторонам, словно покинутый целым миром и безмерно одинокий. Наконец, после всех этих корчей мучительных судорог, он стал причитать. «О, кто меня отогреет? Кто меня еще любит? Дайте тепла ваших рук. Дайте пылающих углей остывшему сердцу. Едва живой бьюсь в приступе неведомой болезни». Раскаленные иглы всепроникающего холода пронзают плоть. Я трепещу. Ты, мысль, преследуешь меня. Охотник, скрытый тучами. Ужасный и безымянный. Твой презрительный взгляд поразил меня молнией из непроглядной тьмы. И вот лежу я в мучительных судорогах. И все извечные скорби и муки постигли меня. Жестокий охотник, неведомый бог. Рази сильнее, глубже. Пронзи, разбей мне сердце. О, почему терзаешь ты меня тупыми стрелами? Что еще видел во мне твой злорадный, твой молнии подобный взгляд, взгляд божества, что никогда не присытится зрелищем мук? Нет, не по гибели моей ты жаждешь, а страданий. Зачем меня терзаешь, неведомый злорадный бог? Я чувствую, как ты крадешься. Чего ты хочешь от меня в полночный час? Ответь. Ты гнетешь, подавляешь меня. О, ты уже близко. Прочь, прочь. Ты прислушиваешься к моему дыханию. Ты послушиваешь биение сердца. Ты ревнивец. К чему ты ревнуешь меня? Прочь, прочь. А эта лестница, зачем она тебе? Хочешь проникнуть в сердце, в сокровенные помыслы? Бесстыдный вор. Что ты задумал украсть? Что надеешься выведать? Что пытаешься выпытать? Истязатель, бог пыток и казней. Или должен я, как собака, пред тобой присмыкаться, и всецело предаться тебе, веряя хвостом. Напрасно! Уизли же сильнее, жесточайшая жала. Нет, я не пес твой, я твоя дичь, ужасный охотник. Я самый гордый из плененных тобой сокрытый тучами разбойник. Говори же, тающийся в молниях, подстерегающий на дорогах, что надо в на тебе неведомой Как ты хочешь выкупа, что я могу тебе дать? Потребуй многого, — советует гордость. Будь сдержан, — внушает другая. «Так это я. Ты жаждешь получить меня, меня всего, и при этом ты продолжаешь пытать меня. О, безумный, ты унижаешь мое достоинство. Дай мне любви, кто обогреет меня, кто меня еще любит. Дай мне тепла твоих рук, дай пылающих углей остывшему сердцу. Добавь одинокому льда, ибо семь леденячих покровов научили меня тосковать по врагам. Покорись мне, злокозненный, дай мне себя». Умчался прочь, покинул меня единственный последний друг, первый друг неведомый бог, бог пыток и казней. Нет, вернись, вернись со всеми муками, вернись к последнему из одиноких. Потоки слез моих стремятся за тобой и пламя сердца. О, вернись, мой неведомый бог, мое более последнее счастье. Но тут Заратустера не смог больше сдерживать себя, схватил свой посох, и что есть силы стал бить хнычащего чародея. «Перестань!» — воскликнул он со злым смехом. «Перестань ты, комедиант! Фальшиво-монетчик, закоренелый лжец! Я вижу тебя насквозь! Я жив тебе сейчас взгрею, подлый колдун! Это я умею! Разогревать таких окоченевших вроде тебя!» «Оставь!» — скричал старик, вскакивая с земли. «Не бей меня больше, Азаратустра! Я разыгрывал тебя!» Это одно из проявлений искусства моего. Я хотел испытать тебя, подвергнув этому искусу И поистине ты раскусил меня. Но и сам ты немало дал мне узнать о себе. Ты жесток, мудрый Заратустро. Жестоко бьешь ты своими истинами. И твоя дубина выбила эту истину из меня». «Не льсти», — отвечал Заратустро, все еще гневаясь, и мрачно взглянул на него. «Не льсти мне, закоренелый фигляр. Ты лжив». Тебе не говорить об истине. Ты — павлин из павлинов. Ты — море тщеславия. Что разыгрывал ты передо мной? В кого должен был поверить я, когда ты плакался передо мной в таком жалком обличии «Я разыгрывал кающегося духом», — сказал старик. «Ты сам выдумал некогда это выражение. Поэта и чародея, который кончает тем, что обращает дух свой против себя самого. Я разыгрывал преображенного, который замерзает от своего неведения и дурной совести. И признайся же, Заратустра, ведь не сразу разгадал ты мое притворство Ты поверил в горе мое, когда обеими руками поддерживал голову мою. Я слышал, как ты сокрушался. Его слишком мало любили, слишком мало любили. Это и нарадовалась злоба моя, что сумела я так ловко тебя обмануть. — Ты обманывал и более проницательных, нежели я, — резко ответил Заратустра. «Я не остерегаюсь обманщиков. Я должен жить без осторожности. Так хочет судьба моя. Ты же должен обманывать. Настолько я знаю тебя. Твои слова должны всегда иметь два, три, четыре и более смыслов. И то, в чем ты признался сейчас, не было до конца ни правды, ни ложи. Ты подлый фальшивый монетчик. Разве можешь ты иначе? Ты и болезнь свою скроешь под гримом». если придется тебе показаться ногим врачу своему. Так и сейчас приукрасил ты передо мной ложь свою, говоря, я нарочно разыгрывал все это. В этом было и нечто серьезное, и в тебе самом есть что-то откающегося духом. Я хорошо разгадал тебя. Ты опутал чарами всех, но для себя самого у тебя уже не осталось ни лжи, ни хитрости. Ты сам в себе разочарован. Ты пожинаешь отвращение, как единственную истину твою. Все исходящее из уст твоих — ложь и фальшь, и лишь сами уста — единственное, что осталось в тебе настоящего, ибо отвращение неотделимо от уст твоих. «Кто ты такой, что смеешь так говорить со мной, величайшим из ныне живущих?» — надменно изрек старой чародей, и зеленая молния сверкнула из глаз его на Но тут же Сникуна печально сказал. о «Озратостро, я устал. Претит мне искусство мое и вызывает во мне отвращение. Я не невелик, к чему притворяться? Но тебе хорошо известно, я искал величие. Я хотел лишь представлять великого человека и многих убедил в величии своем. Но ложь это оказалась выше моих сил. Она сокрушила меня. о Озратостро, «Все ложь во мне, но крушение мое – это правда». «Это делает тебе честь», – мрачно отвечал Заратустра, глядя в землю. «Это делает тебе честь, что искал ты величия. Но это же и выдает тебя. Ты невелик. Ты жалкий и старый чародей. Это и есть самое лучшее и правдивое в тебе. Я почитаю тебя за то, что устал ты от себя и сам признал, что невелик». «За это я уважаю тебя, как кающегося духом. Хотя бы на одно мгновение был ты правдив. Но скажи, чего ищешь ты здесь, среди скалы в лесах моих? Если ради меня ты лежал на дороге, в чем ты хотел испытать меня? В чем искушал ты меня?» Так говорил Заратустра, и сверкали глаза его. Старый чередей помолчал немного и ответил. «Разве искушал я тебя?» «Я всего лишь ищу». «О, Заратустра! Я ищу кого-нибудь правдивого, прямого, простого, недвусмысленного. Ищу человека, честного во всем, праведника познания, сосуд мудрости, великого человека. Разве не знаешь ты это, Заратустра? Я ищу Заратустру». И тогда наступило долгое молчание. И Заратустра погрузился в глубокое размышление, так что даже закрыл глаза свои. Но затем, когда возвратились к собеседнику мысли его, он взял чародея за руку и сказал ему учтиво, но не без лкавства. «Ну что ж там наверху дорога, что ведет к пещере Заратустры. В ней ищи того, кого искал. И спроси совета у зверей моих, у орла и змеи. Они помогут тебе в поисках твоих». Но пещера моя велика. Правда, сам я ни разу еще не видел великого человека. Грубо еще глаза даже у самых проницательных для всего великого. Ныне господствует чернь. Многих встречал я уже, что тянулись вверх и надувались, а народ кричал «Смотрите, вот великие люди». Но что толку в кузнечных мехах? В конце концов воздух выходит из них. В конце концов лопается и лягушка, которая слишком долго надувалась, и воздух выходит из нее. По-моему, неплохая шутка — ткнуть в живот надувшемуся. Внимлите же мне, дети. Все сегодняшнее принадлежит черни. Кто нынче знает, где велика и где малы? У кого поиски величия увенчались успехом? Только у безумцев. Им дано это счастье. «Ты ищешь великого человека, странный безумец. Кто научил тебя этому? Разве теперь для этого подходящее время? О ты, жалкий искатель, к чему искушаешь меня?» Так говорил Заратустро, утешенный в сердце своем. И, смеясь, пошел дальше своей дорогой. В отставке Через некоторое время после того, как Заратустра избавился от чародея, он вдруг увидел, что снова кто-то сидит на дороге, по которой он шел. Какой-то высокий человек в черном, с бледным, изможденным лицом. Заратустра чрезвычайно огорчился, увидев его. высказал сказал он в сердце своем, — «вот сидит оно, переодетое уныне. Похоже, что человек этот из породы священников». «Что же им нужно в царстве моем?» Как, едва избавился я от черодея, еще один чернокнижник стал на пути моем. Какой-то колдон, обреченный властью на ложении рук. Угрюмый чудотворец, божьей благодатью освященный и посвященный клеветник на жизнь, чтобы его черт побрал. Но черта нет на месте как раз тогда, когда он нужнее всего. Всегда появляется он слишком поздно, этот проклятый хромоногий карлик. Так, потеряв терпение, ругался Заратустра про себя, прикидывая, как бы ему свернуть в сторону и проскользнуть мимо черного человека. Однако вышло иначе. Тотчас же сидящий на дороге увидел Заратустру, вскочил на ноги, словно внезапная радость обуяла его, и бросился к нему. «Кем бы ты ни был, путник!» — воскликнул он. «Помоги старику, заблудившемуся и уставшему от поисков!» Помоги старику, с которым так легко может приключиться беда. Незнакомы и чужды мне земли эти, и вой диких зверей слышится мне. И нет больше того, кто защищал меня. Я искал последнего благочестивого человека, святого и отшельника, единственного, кто в своем лесу не слышал о том, что известно не всем. «Что же ныне известно всем?» — спросил Зартостро. «Не то ли, что нет больше в живых старого бога, которого некогда верил весь мир. «Вот и сказал это, — печально ответил старик. — Я же служил этому старому богу до последнего часа его. А теперь я в отставке, без господина, и все же не свободен. И печаль не оставляет меня ни на минуту, а радость приходит только в воспоминаниях. Потому я и поднялся в эти горы, чтобы наконец устроить себе праздник, как подобает последнему папе и отцу церкви, Ибо знай, я последний папа, и это будет праздник благочестивых воспоминаний и богослужений. Но умер и он, тот самый благочестивый человек, святой, живший в лесу, который постоянно славил Бога молитвами и пением. Самого его я не нашел, а когда обнаружил хижину, только два волка сидели в ней и выли по кончине его. Ибо его любили все звери, и я ушел прочь. «Неужели напрасно пришел я в эти горы и леса? И тогда решил я в сердце своем, что стану искать другого, самого благочестивого из тех, кто не верует в Бога. Я решил искать Заратустру». Так говорил старик, внимательно вглядываясь в стоящего перед ним. Заратустра же взял руку последнего папы и долго с изумлением разглядывал ее. «Что вижу я, упочтенный?» «Какая изящная рука!» — сказал затем Заратустра. «Это рука человека, неустанно раздававшего благословение. И вот теперь крепко держит ее тот, кого искал ты, ибо я Заратустра. Это я, безбожник Заратустра, который говорил, кто безбожнее меня, чтобы возрадовался я наставлению его». Так говорил Заратустра, проникая взглядом в мысли и тайные помыслы последнего папы. И тот сказал, наконец, «Тот, кто больше всех любил его и обладал им, для того он и потерян теперь окончательно. Вот смотри, ныне кто из нас двоих безбожене? Не я ли? Только вот кто возрадуется этому?» «Ты служил ему до конца», — задумчиво проговорил Заратустра после долгого молчания. «Тебе известно, как он умер?» Правда ли, говорят, что сострадание задушило его, когда увидел он человека, висящего на кресте, и не вынес зрелище этого, что любовь его к человеку стала адом его, а под конец смерти? Но последний папа ничего не ответил на это. Только робко отвел в сторону взгляд свой с выражением скорби и уныния на лице. «Да будет так», — сказал Заратустра, подумав некоторое время, — и при этом продолжая смотреть старику в глаза. Да будет так. С ним покончено. Но хотя и свидетельствует о чести твоей, то, что говоришь ты только благое об этом мертвом, и тебе и мне хорошо известно, кем он был, и как удивительно были пути его. Говоря с глазу на два, поскольку у меня он всего один, оживленно отозвался последний папа, а он был слеп на один глаз. В том, что касается Бога, Я осведомленнее, чем сам Заратустро, и по праву. Много лет служила ему любовь моя, и воля моя во всем следовала его воле. А хорошему слуге известно все, даже то, что господин его скрывает сам от себя. Он был сокрытым Богом, преисполненным тайн. Поистине даже сына своего обрел он не иначе, как тайными путями. В преддверии веры в него, преребудеяния, Тот, кто превозносит его как бога любви, не слишком высокого мнения любви. Разве не хотел этот бог быть и судьей? Но тот, кто любит, любит невзирая на награду и воздаяние. Когда был он юн, этот бог с востока, был он суров и мстителен, и создал ад для услада любимцев своих. Но в конце концов составился он и стал мягким, вявым и жалостливым, и более стал походить на деда, нежели на отца». а еще больше на старую дряхлую бабку. И вот сидел он, скорчившись на печке, брюзжал и жаловался на слабость в ногах, уставший от мира, уставший хотеть чего-либо, пока не задохнулся однажды от чрезмерного сострадания своего. Но тут Заратустра перебил его. «И ты, последний папа, видел это своими глазами?» Это могло быть и так, но могло быть и по-другому. Когда умирают боги, всегда многообразна их смерть. Впрочем, так или иначе он умер. Многое в нем оскорбляло и взор мой слух, а наихудшем же я умолчу. Я люблю все, что смотрит чистым оком и говорит правдиво. Тогда как он, а тебе хорошо это известно, старый священник, ибо что-то было в нем от вашей породы, от породы священников, он всегда был неоднозначен. Был он к тому же непонятен. Как гневался он на нас при ярости из-за того, что мы плохо его понимали. Но почему же тогда не говорил он яснее? А если виной этому был наш слух, не он ли виновен в том, что мы не способны были внимать ему? И если были уши наши забиты грязью, ну что ж, чьих рук это дело? Слишком многое не удалось этому горшечнику, который не доучился до конца. Однако же то, что обрушил он месть на горшки и творение свои, так как плохо они удались ему, это было прегрешением против хорошего вкуса. И в благочестии есть хороший вкус. И вкус этот в конце концов провозгласит «Долой такого Бога!» Лучше совсем без Бога. Лучше на свой страх и риск творить судьбу свою и быть безумцем. Лучше самому стать Богом. «Что слышу я?» — воскликнул тот последний папа, навострив уши. «О Заратустро! Ты со своим неверием гораздо благочестивее, чем думаешь. Не иначе, как нечто божественное в тебе самом сделало из тебя безбожника. Не само ли благочестие твое не позволяет тебе веровать? А великая честность твоя еще выведет тебя даже за пределы добра и зла». Взгляни же, что уготовано тебе. Твои глаза устаи руки от вечности предназначены для благословения. Ибо благословляют не одними только руками. Хотя ты и настаиваешь на том, что ты безбожник, находясь близ тебя я чувствую, как незримо возносится благовонный фимиам благословений, и овладевает мной более благоговение. Позволь мне быть гостем твоему, Заратустра, на одну эту ночь. «Нигде на земле не будет так хорошо, как у тебя». «Аминь. Да будет так», — ответил Заратустра, глубоко удивлённый. «Там наверху проходит дорога, там и пещера Заратустры. Поистине я бы охотно сам проводил тебя, у упочтенный, ибо люблю всех благочестивых. Но сейчас крик о помощи заставляет меня оставить тебя. Никто не должен терпеть бедствия во владениях моих». «Пещера моя — добрая гавань, и больше всего люблю я возвращать опечаленном твердую землю, чтобы прочно обеими ногами стояли они на ней. Но кто снимет с плеч твоих твою тоску? Слишком слаб для этого. Поистине долго придется нам ждать, прежде чем кто-либо вновь оживит Бога твоего, ибо нет его больше в живых. Он окончательно мертв». «Так говорил». Заратустра Самый безобразный человек И опять снесли Заратустру ноги его по горам и лесам, а глаза его непрестанно искали страждущего великой беде и вызывающего о помощи, и нигде не находили его. Однако всю дорогу радовался он в сердце своем, исполненном благодарности. Сколько хорошего подарил мне сегодняшний день в награду за то, что он так скверно начался. Каких необычных собеседников повстречал я. Теперь долго буду я пережевывать речи их, словно хорошие хлебные зерна. И зубы мои должны как следует из молоти и издолочь их, пока не потекут они в душу мою, как молоко». Но вон дорога вновь обогнула скалу, местность внезапно изменилась. Из рот остров вступил в царство смерти. Словно в оцепенении застыли здесь черные и красные выступы скал. Не было ни травы, ни деревьев, не слышалось пение птиц. Ибо это была долина, которой избегали все звери, даже хищные. Только змеи одной породы, безобразные, толстые, зеленые, Приползали сюда умирать, когда приходило их время. Поэтому пастухи называли эту долину «Смертью змей». Заратустро погрузился в мрачные воспоминания. Ему казалось, что однажды он уже был здесь. И много тяжелого нахлынуло на него. Так что шел он все медленнее и медленнее, и, наконец, остановился. Но вот, подняв глаза... Увидел он у дороги что-то похожее сведу на человека. Но едва ли то был человек, нечто неописуемое и невыразимое. И тотчас охватил за ротостру сильный стыд от того, что пришлось ему увидеть, подобное своими глазами. Покраснев до самых корней седых волос своих, он отвернулся и хотел был уже покинуть это злосчастное место. И вдруг мертвая пустыня огласилась звуками. Что-то заклокотало и захрипело из земли, подобно тому, как ночью хрипит и клокочет вода в засорившейся водопроводной трубе. Наконец эти звуки обратились в человеческий голос и речь, и таковы были слова ее. «Заратустра, Заратустра, разгадай загадку мою. Скажи ответ. Что такое месть свидетелю?» «Я предостерегаю тебя, здесь гладкий и скользкий лед». «Смотри, будь внимателен, чтобы гордость твоя не переломала ноги. Ты мнишь себя мудрым, гордый Заратустра. Так разгадай же эту загадку, ты, разгрызавший самые твердые орехи. Разгадай загадку, которую я представляю самим собой. Ответь, кто я?» Но когда Заратустра услышал слова эти, «Как вы думаете, что случилось с душой его?» Сострадание овладело им. И он пал на землю, словно дуб, долго сопротивлявшийся усилиям многих дровосеков. Дуб, что падает грузно, внезапно, пугая даже тех, кто хотел свалить его. Но тут же он снова поднялся, и лицо его стало суровым. «Конечно же, я узнаю тебя», — произнес он ледяным тоном. «Ты убийца Бога. Дай мне пройти». Ты не вынес видевшего тебя, всегда видевшего насквозь тебя, самого безобразного человека. И ты отомстил этому свидетелю. Так говорил Заратустра и хотел было отправиться дальше. Но тот, кому нет названия, ухватился за край его одежды и снова стал клокотать и хрипеть, подыскивая слова. «Останься», — проговорил он наконец. «Останься, не проходи мимо». Я угадал, что за топор свалил тебя. Хвала тебе, Вазаратустра, что ты вновь поднялся. Я вижу, ты хорошо разгадал душу убийцы, душу убийцы Бога. Останься, присядь ко мне, ты не пожалеешь об этом. Кому стремился я, как не к тебе? Останься, сядь, но не смотри на меня, почти этим безобразием моем. Теперь ты мое последнее прибежище, ибо преследует меня». но преследует не ненавистью своей, не ищейками. Ой, я смеялся бы на таким преследованием, я бы радовался ему и гордился бы им. Разве успех не был всегда на стороне преследуемых? А тот, кто преследует добросовестно, кончает тем, что становится последователем, раз уж он следует по пятам. Но от их сострадания, от их сострадания бегу я и прибегаю к тебе. О Заратустра, защити меня. Ты последнее мое прибежище. Ты единственный, кто разгадал меня. Ты разгадал, каково приходится тому, кто убил его. Останься. А если хочешь уйти нетерпеливой, не ходи той дорогой, которой шел я. Эта дорога губительна. Ты сердишься, что я слишком долго выворачиваюсь наизнанку, что я уже советую тебе. Но знай, что у меня самого безобразного, громадные тяжелые ноги. Там, где я прохожу, путь испорчен. Всякую дорогу запечатлеваю я смертью и позором. Но потому, как ты хотел молча пройти мимо меня, потому как покраснел ты, а я это заметил, я узнал в тебе заратуство. Всякий другой словом и взглядом бросил бы мне милостыню, сострадание свое. Но я не настолько нищ, чтобы принять его. И ты разгадал это. Я даже слишком богат». богат величайшим и ужаснейшим, безобразным и неизреченным. Твой стыд, Вазаратустра, почтил меня. С трудом вырвался я из толпы сострадательных, чтобы найти того единственного, кто ныне учит сострадание назойливо, чтобы найти тебя, Вазаратустра. Будь это божеское или человеческое сострадание, оно всегда противно стыду. И нежелание помочь может быть благороднее, чем она и добродетель, тотчас подскакивающий на помощь. Но как раз сострадание называется сегодня добродетелью всех маленьких людей. Нет у них благоговения к великому несчастью, великому безобразию, великой неудаче. Через головы их смотрю я вдаль, как смотрит собака через спину овец, сбившихся в кучу. Все они маленькие, доброжелательные, мягкошерстные серые людишки. Как цапля, закинув голову, глядит с презрением на мелкие пруды, так смотрю я на копошащуюся безликую массу ничтожных желаний и душ. Давно уже признано право за всеми этими маленькими. Так что они, наконец, получили и власть, и теперь получают. Добро – это то, что считают добрым маленькие люди. А истины признают, на не то, о чем проповедовал тот странный святой и заступник всех маленьких. который сам вышел из них и свидетельствовал себе так «я есть мистина». Это из-за его нескромности давно стали надуваться важности все мелкие ничтожные. Он не поучал какому-то ничтожному заблуждению, когда учил «я есть мистина». Ответил ли кто-либо учтивее этому гордецу. Но Теозер от прошел мимо и сказал «нет, нет, трижды нет». «Ты предостерегал от этого заблуждения». Ты первый предостерег от сострадания. Конечно, не всех, но себя и тех, кто сродни тебе. Ты стыдишься стыда того великого страдальца. И поистине, когда говоришь ты, от сострадания надвигается на леде тучи туча, берегитесь же. Когда получаешь ты, все созидающие безжалостны, всякая любовь выше сострадания, тогда думаю я, как хорошо изучил за все признаки бури. Но и сам ты береги своего собственного сострадания. Ибо многие уже в пути направляются к тебе. Много страждующих, сомневающихся, отчаявшихся, утопающих, замерзающих. Остерегайся же и меня. Ты разгадал лучшую и в то же время худшую из загадок моих. Ты разгадал меня самого и то, что совершил я. Я знаю, какой то топор может свалить тебя. Но он должен был умереть». Своим всевидящим оком видел он все глубины основания человека, весь его скрытый позор и безобразие. Сострадание его не знало стыда. Он проникал в самые грязные закоулки мои. Он должен был умереть. Тот, кто был столь любопытен, назойлив и так охотно сострадал. Он постоянно видел меня. и Я бы желал отомстить такому свидетелю или не жить самому. Бог, который видел всё даже человека... «Этот бог должен был умереть, ибо невыносимо для человека, чтобы был у него подобный свидетель». Так говорил самый безобразный человек. Заратустра же встал и собрался уйти, ибо холод пронизывал его до самых костей. «Ты, кому нет названия, — сказал он, — ты предостерегал меня от дороги, которой ты шел. В благодарность за это я советую тебе свою. Взгляни». Вон там, наверху, пещера Заратустры. Обширная и глубока она, и много в ней укромных уголков. Даже самая скрытная найдет там убежище. А рядом с пещерой множество расселено нор, в которых живут всевозможные звери. Те, что прыгают, порхают и ползают. Ты изгнанек, изгнавший сам себя. Ты не хочешь жить среди людей их сострадания? Ну что ж, поступай, как я». так и научишься у меня. Научается только тот, кто действует. А сначала и прежде всего поговори со зверями моими. Самый гордый звери, самый мудрый, пусть они будут лучшими советниками нашими. Так говорил Заратустро и продолжал путь свой еще задумчивее и медленнее, чем прежде. Ибо о многом спрашивал он себя, и нелегко давались ему ответы. Однако как все-таки жалок человек, — думал он в сердце своем, — как безобразен он, как хрипит и как много в нем скрытого стыда. Говоря, что человек любит себя, осколь велика должна быть эта любовь к себе, как много презрения противостоит ей. И этот, встретившийся мне, он тоже любил себя, презирая себя. Велика была любовь его, велико презрение. «Я еще не встречал никого, кто глубже придирал бы себя самого. И это тоже высота. Увы, может быть, и он был тем самым человеком, крик которого слышал я. Я люблю тех, кто способен на великое презрение. Однако человек есть нечто, что должно преодолеть».